Знатнейшие фамилии правит а шлихетские представители наравне с купеческими обороняются и обороняют народ от этого правления. Этот план не тушил пожара, а только подливал боярское масло в дворянский огонь. Старый Дон Кихот, отпетого московского боярства, ввиду надвигавшейся из метавы своей избранницы, пошел, наконец, на уступки, решился немного приотворить двери ревниво замыкаемого верховного управления и даже допустить нечто похожее на представительство народных интересов, идея которого была так трудна для сознания господствующих классов.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 и сулит всему дворянству то, о чем оно не осмеливало спросить в своих проектах, полную свободу от обязательной службы с правом поступать добровольно во флот, армию и даже в гвардию прямо офицерами. Это своего рода хартия сословных вольностей и шлихетства венчала с обещанием, особенно для него желанным, дворовых людей и крестьян ни к каким делам не допускать. Петровскому крестьянину Пасашкову и целому ряду административных и финансовых дельцов, выведенных Петром Великим, из боярской дворни произносилось политическое отлучение.